Глава тридцать седьмая. Лев. Уснуть я, разумеется, так и не смог, кто бы сомневался. И не потому, что надежда внушала мне неприятные чувства. Нет, напротив. Близость её тела волновала. Я слушал ровное дыхание, даже в темноте ощущал, как поднимается и опускается её грудь. Но само присутствие рядом, в одной постели, другого человека ввергало меня на самый край паники. Сначала я сделал дыхательную гимнастику. Как и следовало ожидать, это не помогло. Затем слез на пол и выполнил ряд упражнений, удвоив их обычное количество. После на всякий случай сделал еще разок. Забрался обратно в постель, тяжело дыша, и был почти уверен, что уж теперь-то мне удастся уснуть тщательно. Она дышала слишком громко, была слишком горячей. И вообще, само её присутствие так близко, не во время полового акта. А когда я должен максимально расслабиться и позволить себе быть беззащитным, сводил меня с ума. Нет, кажется, я не смогу. Не осилю. Это настоящая пытка. Наконец, я не выдержал и покину спальню. Первая мысль была вернуться домой. Но тогда она подумает, что я её бросил. Совершенно точно подумает. Вечером наговорил о себе лишнего, напугал её своей сложности, возможно, почти оттолкнул, а потом уехал, тут уж без вариантов. Это будет конец. И тогда я задумался, а так ли уж она дорога для меня? Точнее, настолько ли дорога, чтобы я был готов пожертвовать ради неё своим спокойствием? Могу ли я рискнуть сохранением контроля ради этой девушки? Ведь эта долгая и сложная ночь показала, что я ещё не готов быть женщиной, вступить в отношения, просыпаться рядом по утрам. Возможно, для меня это никогда не будет доступно. Может, я просто другой? Может, это мой удел – одиночество? Может, я просто недостоин шанса быть счастливым? Ну-ну, куда-то тебя, Лев, занесло не в ту степь. Стоп, саможалость. Это, конечно, здорово, но в соседней комнате находится реальный шанс что-то изменить. Вопрос, на что хватит моей решимости? Чёрт побери, и как я умудрился так влипнуть? Вышел на балкон, постоял здесь несколько минут, всматриваясь в огни города. Летом жизнь не замирала даже после наступления темноты, а наоборот становилось ярче и веселее. «Наверное, это было здорово – жить полноценной жизнью, гулять ночью по городу, пить вино или что они там пьют, целовать любимую женщину. Этой жизни у меня никогда не было. Но нечто подобное может случиться, если я сумею удержать надежду, если я завою ее доверие и стану тем, в ком она будет нуждаться. Как нуждался в ней я. Каламбур, конечно, дурацкий – Но надежда стала моей надеждой, пусть не на счастье, но на что-то очень на него похожее. Я глубоко вздохнул, прохладный воздух июньской ночи, который остужал мою горячую кожу. Похоже, я вспотел, пока делал упражнения. Пожалуй, стоит принять душ, и лучше холодный, чтобы прийти в себя и прояснить свои мысли, которые так и норовили разбрестись в разные стороны. Под ледяной водой Я простоял около пяти минут, пока не начал дрожать от пронизывающего насквозь холода. Тогда растерся чистым полотенцем, накинул халат и вернулся в спальню. Надя спала, так сладко и безмятежно. Очень хотелось обнять ее, сдавить руками и ногами, прижаться обнаженной кожей к коже. Но внутри меня стоял какой-то невидимый барьер, за который я не мог перешагнуть. Но, может быть... «Когда-нибудь смогу?» Лёг на свой край постели и долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, пока не начал заниматься рассвет. Тогда я повернулся к Надежде. Она во сне скинула с себя одеяло. Халат распахнулся, обнажив её грудь с торчащими сосками. Светлая, почти нетронутая загаром кожа, бледнела в предутренних сумерках. Увиденное окончательно развеяло мои сомнения. Я знаю, что будет тяжело, но приложу все усилия, чтобы переступить через свои страхи. Ведь это я контролирую своих внутренних демонов, а не они контролируют меня. С этой девушкой я становлюсь другим. И уже это чувствую, уже меняюсь. С тех пор, как мы встретились, у меня не было ни одной панической атаки. Я впервые за многие годы Провожу ночь вне дома. К тому же сплю в одной постели с женщиной. Ну ладно, не сплю. Но это ведь всего лишь первая ночь. Я смогу, я сумею, я должен себя преодолеть. Потому что хочу, чтобы эта красавица полюбила такое чудовище, как я.